«Скоро шесть, а тогда пять лет было. У мамы он сейчас, в Тарашковичах, пока я работу ищу». Рита постаралась не выдать своих мыслей, но Татьяна что-то почувствовала. «Ты не думай, это я временно не работаю. Мне тут обещал один человек, скоро место освободится. И еще в другом месте как раз завтра на собеседование идти можно». Она все вертела в руках снимок. «Но ведь, правда, хорошая фотография» а их не устроило. «Чего им еще надо?» «Я этого козла спрошу». «Нет, я его спрошу. Какого черта им еще надо?» В голосе Татьяны зазвенело злое возбуждение, она залпом выпила оставшееся в стакане вино и налила снова только себе. «Постой, какого козла?» — прервала Рита собеседницу. «О ком ты говоришь?» «А, ну да, я тебе еще не успела про него рассказать». Татьяна откинулась на спинку стула, не выпуская стакан из руки. — Слушай, вино скоро кончится. Может, еще сбегать. Не хочешь? — Ну, ладно, ладно. — А значит, слушай сюда. Я ведь тебе говорила, что Катя сдала мне свою квартиру. Недорого, по знакомству, за сто пятьдесят в месяц. — Сто пятьдесят? Это же совсем даром. «Баксов — Баксов, — уточнила Татьяна, посмотрев на собеседницу, как на круглую дуру. «Ты что, подумала, рублей?» «Так не бывает, подруга, это ведь карточка единая, в два раза дороже стоит». «Сто пятьдесят долларов», — ужаснулась Рита, — «это ведь очень дорого». «Вовсе недорого», — отрезала Татьяна, — «попробуй найти дешевле». «Короче, да не перебивай ты меня, а то я до дела никогда не доберусь». «В общем, договорились мы на сто пятьдесят, и она сказала, что сообщит мне, куда и как передать ей деньги» через несколько месяцев после отъезда если раньше не вернется как раз и сумма набежит чтобы из за ерунды не суетиться ну проходит несколько месяцев от нее ни слуху ни духу ладно мне то что вот уже год почти прошел а от нее ни слова мы уж не такие подруги близкие чтобы каждый день переписываться но могла бы хоть открытку послать мол живу хорошо все в порядке а главное деньги то и что не нужны Так разбогатело, что уже моими баксами брезгует. Да нет. Там все каждый цент считают, даже если очень богатые. А самое главное, я-то уже нервничать стала. Понимаешь, набежало уже больше тысячи зеленых. Для меня это деньги большие, сама понимаешь, какая жизнь. Не потратить бы. Снова не накопишь. Опять же, воровство сейчас ужасное. Из дома ухожу, трясусь. Залезет шпана какая-нибудь, своего-то ценного мало. А тут деньги лежат, считай, чужие. Украдут. Что делать? Так бы отдала и совесть чиста. Ну, короче, решила я позвонить снова в это агентство. Телефон у меня был, я ведь тебе говорила, сама к ним обращалась. Но они-то должны знать Катькин адрес. Набрала номер, ответил мужской голос. Надо сказать, он мне сразу не понравился, скользкий какой-то голос скользкий удивленно перебила рита ну да голос скользкий недовольно отмахнулась татьяна что ты все перебиваешь я ему говорю так и так примерно год назад при посредствии вашего агентства чиглова екатерина андреевна с маленьким сыном уехала за границу так нельзя ли мне у вас узнать ее адрес этот скользкий сразу наезжает а вы и кто будете родственница или так себе «Я отвечаю, что не так себе, а подруга». Он в ответ, «Может быть, ваша подруга совсем не хочет, чтобы у вас был ее адрес». «Очень, — говорит, — много таких случаев. Если бы, — говорит, — она вам родственница была, это можно было бы по документам проверить. А что вы, подруга, такого документа нет?» В общем, вешает на уши спагетти. Не дает адреса, и все. Говорит, «Не положено, да и зачем вам это?» «Я ему как дура» и сказала, что должна ей деньги и хотела бы с этим долгом разобраться, не затягивая до бесконечности».